Глава 29. Грим знал, что так будет. Именно потому хотел увести девушку как можно скорее подальше от Эссекса и его грязных планов, но не успел. Теперь она металась по комнате, с загнанным зверем, и Грим не без тревоги следил, как плывет ее человеческое обличие. Чрезмерно нервное напряжение способствовало тому: Ты мог бы мне рассказать! Укоряла она, остановившись в своих метаниях лишь для того, чтобы ткнуть в его сторону пальцем. «Мог бы предупредить, но ты предпочел промолчать, утаить от меня самое главное, и я оказалась неподготовленной». Она шумно выдохнула. «Убить королеву? Шутка ли?» «Лучше не говорить этого вслух», — предупредил ее Кайл. «У стен, знаешь ли, тоже есть уши, и я потому и молчал, что не хотел тебя вмешивать во все это». Эссекс, конечно, безумец, но весьма целеустремленный. Он долгие годы вынашивает эту идею. Вот тут Солонша остановилась и пристально посмотрела на Кайла. «Как он узнал обо мне?» – осведомилась она. Кайл понял, почему она спрашивает об этом, не оставляет надежду узнать что-нибудь об отце. Он знал, наблюдая за ней последние годы, что мысль о мужчине, наделившем ее страшным даром, Из года в год все сильнее занимает ее. Соль жаждет ответов. Спасения. И оно, конечно, не в нем. Эссекс особенно не распространялся. Лишь заметил однажды, что получил информацию от надежного человека. Лицо Соланж дрогнуло. Должно быть, подумала, речь идет о ее настоящем отце. Но так ли это в действительности, Кайл сомневался. Будь отец девушки настоящим источником информации Эссекса... Стал бы тот наблюдать за девчонкой два года, убеждаясь в ее ярком даре и подгадывая идеальный момент, чтобы ее получить. Он мог бы сговориться с мужчиной скорее, чем с женщиной. Что-то здесь не сходилось. Соланж между тем стиснула руки, и линия ее губ сделалась жестче. Он так привык за ней наблюдать, изучая эмоции, что и здесь понял без слов. Она решила спросить об отце напрямую, глаза в глаза. А значит, Эссекс еще одним способом привязал к себе эту девушку. Он мысленно застенал. «И так что-то ты — осмелился спросить он. Просто страшился услышать и без того очевидное. «А мне нужно решать?» — взвилась Соланж. «Разве мне оставили выбор? У Эссекса мой брат и отец. Он Уилла забрал. А теперь еще...» «И про отца что-то знает. Настоящего». Про себя заключил ее мысль Кайл и кивнул. Он, собственно, и не сомневался, что она примет такое решение. Будь по-другому, он бы, наверное, не испытывал то, что испытывает сейчас, глядя на эту взъерошенную девчонку с мальчишеской стрижкой. Так бы и стиснул ее в крепких объятиях, уткнувшись в пушистое рыжее ушко, торчащее с треть коротких волос, и прошептал что-нибудь успокоительное. Но вместо этого произнес совершенно другое. «Тогда тебе стоит знать планы Эссекса. Ты его главная пешка. Не знаю, что он придумал сейчас, но изначально было задумано подослать тебя к королеве в виде служанки. Вся трудность в том, что королева маниакально боится трех вещей в этом мире — перевертышей, старость и смертельные хвори. Каждый слуга в Оксфоле проходит строгий отбор на предмет возможных болезней». И, конечно же, никакой перевертыш даже близко туда не допустится. «К чему эти трудности?» — спросила Солонж. «Неужели нельзя подослать к ней простого убийцу?» Королева окружена бесконечной охраной и фрейлинами. Но это не самое главное. Эссекс не хочет смуту в стране, которая, ясное дело, начнется, если Елизавета будет убита. И даже если убийцей окажется человек, весь гнев падет... Догадайся сама, на перевертышей, верно. Снова начнется кровопролитная бойня времен Алые Белой розы, а Эссекс, зная его коварство и изворотливость, более чем уверен, уже подготовил план, как подобного избежать. Именно поэтому он и медлил последние годы, не выпуская из виду тебя, что втирался в доверие к королеве и готовил преемника или преемницу. Но кого? Кайл мотнул головой. «Я не знаю. Мы с Эссексом, как ты теперь понимаешь, более недружны. Так, как прежде». Он усмехнулся. «И о планах своих он мне не докладывает». «Что между вами случилось?» Он ждал, что Соланж спросит об этом, и ответил как есть. Долгие годы я верил, что, помогая Эссексу в его планах, «Радею за справедливость в отношении перевертышей», что ему в самом деле есть до нас дело, но... В один момент понял, как сильно я ошибался. Она не спросила, что именно за момент это был, но Кайл вспомнил так ясно, словно это было вчера, их разговор с графом около года назад. «Ну что, как там наша ядовитая девочка? Совершенствует свои навыки?» — спросил Эссекс, лучась сытой улыбкой. «Слышала, она вышла замуж и в тот же день вдовела, Хохотнул, ударив себя по коленке. «Вот ведь хитрое бестия! Не повезло муженьку!» Кайла тогда покробил его легкомысленный тон. Сам он знал, как непросто жилось бедной девушке и жалел ее. И поддерживать пошлую шутку не собирался. Ей пришлось на это пойти под давлением родственников. Заступился он за Соленш. Отец проигрался на петушиных боях, брат в карты. «Их преследовали коллекторы. Джеймса избили до полусмерти. Вот и... Да мне наплевать!» — отмахнулся его собеседник. «Пусть вдовеет хоть десять раз за день. Какое мне дело? Главное, что работает ее дар. Это для нас самое важное!» Кайл едва сдержал раздражение, сам себе поражаясь, и спокойно спросил. «Вы придумали, как Соланж подступиться к королеве?» Самое верное было бы подослать ее в виде служанки, ответствовал граф. Но вот в чем загвоздка: всех служанок обследует врач королева до смерти боится чумы, и в последнее время особо. А перчатки твоей ядовитой девицы не останутся доктором без внимания. То есть, либо она сошлется на кожную хворь и ее сразу же отбракуют, либо снимет перчатки и убьет доктора. Да! и таким образом сразу испортит все дело. В общем...» Взмахнул он рукой. «Я еще думаю, как устроить их судьбоносную встречу. Судьбоносную для тебя и меня в первую очередь». Доверительно присовокупил он, заглядывая Кайлу в глаза. Его собеседник сглотнул. «А что, девушка, вы отпустите ее после?» Задал внезапный вопрос. «Она страстно мечтает отправиться на острова». И оплатить билет до Леруика было бы меньшим, чем мы могли бы ей отплатить. На мгновение в глазах Хэссекса что-то мелькнуло. То ли тень непрошенной мысли, то ли внезапная грусть, но он тут же оправил изящной рукой волосы. Оказалось, смахнул это нечто из глаз и стал собой прежним, снисходительно добродушным старшим товарищем, что приобнял Кайла за плечи. И произнес. «Девушка с таким даром сокровища, Кайл, представляешь, как это важно держать подобное под рукой? Да и как отпустить?» Он сделал краткую паузу. «Коле ей будет известно о том, что мы заставили ее сделать. И даже если она поспособствует нам добровольно, все равно есть опасность, что девичий язык сболтнет где-то лишнее. Вы хотите сказать, что мисс Дюбоа придется...» Договорить он не смог, Кайла бросила в жар, потом в холод. Он представил тоненькую фигурку с пышными волосами, распростертую на земле с кинжалом в груди, и себя, стоящим над ней, ведь это его непременно заставит избавиться от нее. В тот момент эта искра и запалилась, искра сомнения в оборотне любивых и бескорыстных устремлениях Эссекса, А со временем и разгорелась в настоящее пламя. Но тогда Эссекс над ним посмеялся. «Да на тебя лица нет, друг мой! Что с тобой? Неужели наша черная вдовушка пленила твое прежде бесстрастное сердце?» «Дело не в этом», — солгал он тогда. «Просто я нахожу неблагородным отплатить за помощь ударом кинжала. Мисс Дюбуа не заслуживает такого». Не заслуживает и славно. Можешь сам посадить ее на корабль, когда королева умрет. Я ведь просто рассматриваю все варианты. Такова моя роль, мальчик мой. Просчитывать наперед. Может быть, твоя ядовитая леди вообще не захочет покидать Англию и останется в Лондоне помогать нам наладить новый порядок. Порядок, по которому люди и перевертыши смогут жить в мире и полном согласии. Разве сам ты не этого хочешь? Кайл хотел, но тогда усомнился, что и Эссекс желает того же. Ясно, как никогда он увидел его истинную натуру, двуличную и властолюбивую и расчетливую. Жизнь человека ли, перевертыша, ничего не значила для него. Все они были ступенями к его собственному величию. «Хочу». «Вот и работай над этим. Береги наш алмаз ценной ценой собственной жизни». «Так я и делаю, сэр». Год спустя после этого разговора он решил помочь девушке убежать. Но оказал, как выяснилось, в итоге себе же медвежью услугу. Игра слов позабавила Кайла, и он усмехнулся. А усмехнувшись, вернулся в реальность. Соланж снова мерила комнату из угла в угол, разве что руки уже не заламывала. Сосредоточенно размышляла о чем-то. Точно такой она была перед отъездом из Стратфорда. Строила планы, и потому он с удвоенной силой за ней наблюдал. Боялся, что убежит. И радоваться бы такому повороту событий, но он не мог ее отпустить. Ни тогда, ни в особенности теперь. «Значит, станешь ему помогать?» То ли спросил, то ли констатировал он. «Знаешь, что с Эссексом просто не будет». Он никого не жалеет на пути к своей цели, и тебя тоже не станет жалеть. «Все равно», — парировала Соланж, — «я не могу бросить семью. И Уилла». На имя раздражающего Кайла поэта ее голос дрогнул, и это заставило его стиснуть зубы и спросить то, о чем лучше было не спрашивать. «Ты в него влюблена? Что?» Девушка даже остановилась. «Я говорю, ты испытываешь что-то к поэту?» Солнце нахмурило брови и будто стегнуло по нему следующими словами. «Еще как испытываю. Уильям мой друг. Я, можно сказать, за него отвечаю. Ведь не будь меня рядом, с ним не случилось бы всего этого». Она окинула комнату взглядом, словно стены впитали в себя присутствие Эссекса и теперь сочились удушающими миазмами. «Может быть...» Потому она и носилась по комнате, сохраняла трезвость рассудка, разгоняя дурман. Кайл же будто утратил ее, а все потому, что сидел, погрузившись в воспоминания. И миазмы безумия не разгонял. Они впитывались в него, побуждая задавать неправильные вопросы. «Значит, друг и очень хороший, не в пример некоторым». Солунж причесала его саркастическим взглядом и продолжила нервный бег из угла в угол. Кайл с улыбкой заметил, что за ней пушистой метелкой полощется рыжий хвост.